— Этого быть не может, — воскликнул Алеша. — Как не может? — Я сам читал. — Такого документа быть не может, — с жаром повторила Алеша. — Не может быть, потому что убийца не он, не он убил отца, не он! Иван Федорович вдруг остановился. — Кто же убийца, по-вашему? Как-то холодно, по-видимому, спросил он, и какая-то даже высокомерная нотка прозвучала в тоне вопроса. — Ты сам знаешь, кто? — тихо и проникновенно проговорил Алеша. — Кто? — Это басня-то об этом помешанном идиоте эпилептике? Об смердякове? Алеша вдруг почувствовал, что весь дрожит. — Ты сам знаешь, кто? «Кто?» — бессильно вырвалось у него. Он задыхался. «Да кто? Кто?» — уже почти свирепо вскричал Иван. Вся сдержанность вдруг исчезла. «Я одно только знаю. Все так же почти шепотом проговорил Алеша. Убил отца не ты». «Не ты? Что такое не ты?» — остолбенил Иван. «Не ты убил отца. Не ты». Твердо повторил Алеша. С полминуты длилось молчание. «Да я и сам знаю, что не я. Ты бредишь!» Бледно и искривленно усмехнувшись, проговорил Иван. Он как бы впился глазами в Алешу. Оба опять стояли у фонаря. «Нет, Иван, ты сам себе несколько раз говорил, что убийца ты». «Когда я говорил...» «Я в Москве был, когда я говорил!» — совсем потеряно пролепетал Иван. «Ты говорил это себе много раз, когда оставался один в эти страшные два месяца. По-прежнему тихо и раздельно продолжала Лёша, Но говорил он уже как бы вне себя, как бы не своей волей, повинуясь какому-то непреодолимому велению. Ты обвинил себя и признавался себе, что убийца никто, как ты. «Но убил не ты. Ты ошибаешься. Не ты, убийца. Слышишь меня? Нет ты! Меня Бог послал тебе это сказать!» Оба замолчали. Целую длинную минуту протянулось это молчание. Оба стояли и все смотрели друг другу в глаза. Оба были бледны. Вдруг Иван весь затрясся и свирепо схватил Алешу за плечо. «Ты был у меня!» Скрежещущим шепотом проговорил он, «Ты был у меня ночью, когда он приходил, признавайся! Ты его видел, видел!» «Про кого ты говоришь?» «Про Митю?» В недоумении спросил Алеша. «Не про него, к черту изверга!» Иступленно завопил Иван. «Разве ты знаешь, что он ко мне ходит?» «Как ты узнал? Говори!»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 «Алексей Федорович», — проговорил он с холодной усмешкой, — «я пророков и эпилептиков не терплю, посланников Божиих особенно, вы это слишком знаете. Все минуты я с вами разрываю и, кажется, навсегда. Прошу сей же час на этом же перекрестке меня оставить. Да вам...» и в квартиру по этому проулку дорога. «Особенно поберегитесь заходить ко мне сегодня. Слышите?» Он повернулся и, твердо шагая, пошел прямо, не оборачиваясь. «Брат!» — крикнул ему след Алеша. «Если что-нибудь сегодня с тобой случится, подумай прежде всего обо мне!» Но Иван не ответил. Алеша стоял на перекрестке у фонаря, пока Иван не скрылся совсем во мраке. Тогда он повернул и медленно направился к себе по переулку. И он, и Иван Федорович квартировали особо на разных квартирах. Ни один из них не захотел жить в опустевшем доме Федора Павловича. Алеша нанимал меблированную комнату в семействе одних мещан —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 Вдруг он бросил звонок, плюнул, повернул назад и быстро пошел опять совсем на другой, противоположный конец города, версты две от своей квартиры, в один крошечный, скосившийся бревенчатый домик, в котором квартировала Мария Кондратина, бывшая соседка Федора Павловича, приходившая к Федору Павловичу на кухню за супом и который Смердяков пел тогда свои песни и играл на гитаре. Прежний домик свой она продала и теперь проживала с матерью почти в избе, а больной, почти умирающий Смердяков, с самой смерти Федора Павловича, поселился у них. Вот к нему-то и направился теперь Иван Федорович, влекомый одним внезапным и непобедимым соображением.